Эпилог. Роман «Орел и Ворон» начинается с битвы под Тверью 1609 года, и его особенностью является рассказ от первого лица двух главных героев: ротмистра финских гусар Себастьяна фон Ронина, воевавшего в наемном корпусе генерала Якоба де Лагарди, и стрелецкого сотенного головы Тимофея Орлова. Русского ратника из отряда князя Михаила Скопина Шуйского. Вообще за всю историю России ни до ни после смутного времени не было больше примеров, когда в составе русских ратий сражался целый корпус европейских наемников, причем под началом собственного полководца. Наемники в смешанных подразделениях и даже в отдельных частях были. Иностранцы на службе русских государей, добровольцы были. На чтобы целый корпус наемников, воюющих за деньги, случай совершенно исключительный. И дело тут отнюдь не в великих боевых качествах ландскнехтов и черных рейтеров. Ратники Московского государства не раз один на один били поляков. Наиболее показателен в этом плане разгром Лжедмитрия Первого под Добрынечиами, где русские стрельцы не оставили их валуном крылатым гусарам ни единого шанса. грамотно используя артиллерию и импровизированные ограждения из саней. И если говорите победах стрелков над европейской тяжелой конницей, то битву под Добрынечиами вполне можно сравнить с победами англичан у Креси и при Азенкуре. К слову, в седьмой главе прописан один из ее фрагментов глазами участника, стрельца Тимофея Орлова. Повторюсь, дело было не в боевых качествах европейских наемников, воюющих за деньги. Просто за новоиспеченного царя Василия Шуйского, последовательно предавшего и Бориса Гудунова, и первого самозванца, о личности которого было уже не мало сказано, воевать никто не хотел. А вот против очень даже. Все южное порубежье Московского государства поднялось против царя после убийства Лже Дмитрия Первого. Восстание Болотникова потерпело крах лишь потому, что повстанцы не сумели вовремя выделить из своих рядов будущего государя. а также не смогли учесть интересы всех группировок восставших. В итоге раскол между служивыми людьми и дворянами с одной стороны и воровскими казаками да разбойной вольницей из другой привел к поражению Болотникова. Однако когда из Речи Посполитой в Россию вступил второй лже Дмитрий, его также приняли многие русские города, в то время как тому же Скопину Шуйскому пришлось подавлять выступления сочувствующих самозванцу в собственной рати. В этих условиях сохранившие верность ратники защищали Москву только потому, что боялись бесчинств поляков, литовцев и воров в столице. Они бились на стенах белого и земленного городов не за царя Василия Шуйского, а за свои дома и семьи. Но победить, сидя в осаде, позволяя ворам разорять и подчинять себе свою землю, невозможно. И понимая это, новоявленный царь нащупал, как кажется, единственный верный выход из ситуации. Он обратился за помощью к шведам, ведущим собственную войну с Речью Посполитой с самого начала XVII века. И хотя шведы проигрывали кампанию полководческому таланту гетмана Хадкевича, а сам Хадкевич не мог выиграть из-за жадности заседающих в Сейме магнатов, не выделяющих денег на армию. Всё же король Карл IX пошёл навстречу Василию Шуйскому и начал формировать для него корпус европейских наёмников. При этом стоит отметить, что московский государь должен был содержать наёмников и платить им большую сумму, чем сброд ландскнехтов получал во время внутренних европейских войн. Но даже за заслуги посредника шведский король выторговал себе крепость Карелу с уездом. а также добился, чтобы русские отказались от всяких притязаний на Ливонию. Последнее, впрочем, было чистой формальностью, а вот территориальные уступки были вполне реальными. Так или иначе выбирать не приходилось, и когда все соглашения были подписаны, началось спешное формирование корпуса наемников под началом, надо признать, боевого и толкового полководца генерала Якоба де Лагарди. А встречать будущего друга и соратника в Новгород отправился лучший полководец Шуйского, его племянник князь Михаил. О личности Михаила Васильевича Скопина-Шуйского также немало рассказано на страницах романа. Воин по призванию и верный рыцарь по духу, талантливый полководец с живым умом, способный перенимать лучший европейский опыт. Молодой князь многим виделся лучшим государем, чем его дядя. С именем Михаила Васильевича народ связывал свои чаяния на избавление от поляков и литовских людей, на окончание смуты. И когда наемники, не получившие своевременного жалованья, предали, отказавшись продолжить поход, к чести де Лагардье стоит признать, он сделал все, что мог. Скопиншуйский, у которого осталось всего-то около трех тысяч ратников, двинулся к Колязину, где начал формировать новое войско. Народное войско из вчерашних крестьян, в подавляющем большинстве из которых Михаил Васильевич начал готовить стройную рать пикинёров, с помощью сохранивших честь немцев и шведов, христиарозомими, ставших инструкторами. Славным событием побед Скопина-Шуйского над Ляхами и Литовцами под Калязиным, на Каринском поле под Дмитровым и, наконец, снятию осады строится Сергиевой Лавры, будет посвящен следующий роман, а может и не один. Но сейчас я хочу отметить тот исторический факт, который как-то обходит стороной, не придавая ему особого значения. Однако с ним во многом связан наплыв добровольцев во вновь формируемую с Копенгагенским народную армию. Я еще раз напомню об отказе архимандрита и о Асава и Гумена Троица Сергиевой Лавры сдать монастырь гетману Сапеге. А ведь последний всерьез рассчитывал, что никакого упорного сопротивления не будет, что увидев мощь его воинства, братья черницов убоится тяжести и осады и надавит на малый гарнизон, уступающий врагу в пять раз. Вместо этого Иоасав призвал людей стоять за веру православную и московского государя, говоря прежде всего о нелюбимом в народе шуйском. А о самом институте царства в России всех людей, весь русский народ, и это воззвание широко разошлось по стране, в которой уже повсеместно начали вспыхивать очаги сопротивления Тушинскому вору, до、да、пришедшим с ним ляхам и литовцам. Но ведь призыв Иоасафа был уже не просто о защите родного дома в буквальном смысле этого слова, это был призыв к защите веры и государства. И все неравнодушные люди, тронутые этим призывом, начали сплачиваться вокруг Скопиношуйского, словно ратники на поле боя вокруг знамени. Да, молодой князь быстро завоевал репутацию народного героя, победителя и избавителя, став символом победы над захватчиком. Но не окажись князь в нужном месте и в нужное время, и кто знает, удалось бы ему добиться столь впечатляющих успехов? После победы под Тверью и разделения с наемниками его отряд сократился всего до трех тысяч русских ратников. С добровольцами зомма он вырос до четырех. В пять раз уступая объединенным силам Сапеги и Изборовского. Однако спустя всего полтора месяца рать Михаила выросла уже до двадцати тысяч воинов, в большинстве своем крестьян, худо-бедно обученных сражаться пекинерским строем. Московское подобие голландских рекрутов принца Морица Оранского, также отказавшегося от услуг наемников. Так вот, не сколько не принижая военного и организаторского таланта Михаила Васильевича, не стоит все же забывать, что все победы под его началом одержали простые русские ратники, вчерашние лапотные крестьяне, крепостные крестьяне семнадцатого века. самые смелые и инициативные из которых осаждали Москву тремя годами ранее в рядах повстанцев Болотникова. Им не вручали повестки, для них не объявляли мобилизацию, им не грозили штрафы за неявку в военкомат или уголовный срок за уклонение от призыва. Они не умели правильно воевать, эти вчерашние лапотники, и до встречи с инструкторами Христия и Разомми, Им было нечего противопоставить закованным в латыхоругвем крылатых польских гусар, уже разгромивших профессиональную шведскую армию при Киргхольме. У них было всего полтора месяца на подготовку, но 18 августа 1609 года они выдержат первую обкатку ляхами, литовцами, ивровскими казаками в битве под Колязином. Повторюсь, вчерашние крестьяне. откликнувшиеся на призыв архимандрита Иоасафа защитить православную веру и московского государя, кто бы он ни был на настоящий момент. Пусть даже ненавистный шуйский, но коли венчан на царство, значит государь. Склоняя голову перед подвигом рядовых тружеников войны, упрямо тянущих лямку воев, за чьими неизвестными нам именами стоят подлинные истории и малые трагедии настоящих реальных людей, наших с вами предков. Я не могу не отметить тот факт, что именно православная вера была для них и основой мировоззрения, и духовным стержнем. И что именно посягательство на нее со стороны ляхов католиков и литовцев, в том числе и литовцев русского происхождения, как Сапега, уже перешедших в католичество, или склоняющихся к Брестской унии, подчиняющей православную церковь власти римских пап. Именно это посягательство стало одной из важнейших причин того, что люди начали самоорганизовываться и, объединившись, выступать против общего врага. Вообще, именно в смутное время русская православная церковь и русский народ продемонстрировали незыблемое единство. иединодушие. Так монахи Троицкой Сергийевой лавры еще до осады оказывали помощь всем страждущим, лечили раненых, давали приют обездоленным. к началу же осады за стенами обители укрылось множество гражданских беженцев, лишних едаков с точки зрения воевод гарнизона. Но братья настаяло на том, чтобы защищали и их. пусть и с недостатком запасов еды, но положившись лишь на Божью волю. Осада затянулась на пятнадцать месяцев. И ведь выстоял же монастырь, и действительно с Божьей помощью. Иначе как объяснить тот факт, что во время третьего решающего штурма, когда на стенах лавры осталось всего двести измученных и пораненных воев, против двенадцати тысяч врагов, поляки, литовцы и тушинские воры вдруг начали истреблять друг друга еще на марше? Они ведь даже не дошли тогда до стен обители. Очень показательно и то, что оставшись под колязином с горсткой воев, Скопеншуйский активно искал духовной поддержки и благословения старца Иринарха, слывущего прозорливым. Это слава возвышала его в глазах князя, делала избранным перед лицом Господа, и именно потому. Михаил просил благословения у затворника Бориса Глебского монастыря, что и описано в нашем с Сергеем романе. Причем князь посылал за благословением к старцу Иринарху и после Калязинской битвы, перед каждым серьезным сражением с Сапегой. И так же, как и Скопеншуйский, на правое дело защиты Родины и освобождения ее от захватчика, позже брали благословения у затворника и лидеры второго ополчения Минин и Пожарский. те самые, кто освободили Москву от поляков, в качестве знамени неся на дрэдами народного ополчения казанскую икону Пресвятой Богородицы. Забыл добавить, что после победы над Сапегой у Калазина деньги для возвращения шведских наемников, стремительно деградирующих и уже в 1609 способных стать третьей стороной конфликта, Михаилу Васильевичу собрали именно монастыри и русское купечество. Еще один пример объединения усилий духовенства и мирян в нелегком деле спасения родины. А три столетия спустя поруганная и едва не уничтоженная большевиками Русская православная церковь вновь будет собирать средства на строительство танков и самолетов для воюющей с нацистами Красной армии. Но это уже другая история. Не стоит также забывать и подвига патриарха Гермогена, либо замурованного голодом, либо просто убитого поляками. Перед лицом неминуемой смерти, запертый в осажденном городе, он отказался купить жизнь ценой предательства, отказался обратиться с призывом к ополчению отступить от Москвы. Патриарх наоборот обратился к народу с посланием, в котором благословил бороться до конца. и изгнать поганых католиков и пришедших с ними иезуитов из России. А ведь именно при Гермогене, еще митрополите, в Казани была явлена чудотворная икона Божией Матери, которую Минин и Пожарский сделают своим знаменем. Страшным, жутким было смутное время в России. Дезориентированные самозванцами. Убийством первого Лжедмитрия и крестьянским восстанием болотникового народа в какой-то момент окончательно разочаровался в вертикале власти. Московскую Русь заполонили всевозможные авантюристы и грабители, искатели приключений и жестокие головорезы вроде Александра Лисовского и его Лисовчиков, условно обобщенные как воры или воровские казаки. Поддавшись искушению, многие рядные люди и даже крестьяне подались в разбойники. Хаоса добавили и дезертирующие наемники де Лагарди, чей сброс шведы собирали со всех концов Европы. Ведь когда Якоба Понпуссона вернули из под твери, передав его солдатам жалование, в рядах тех, кого генералу удалось удержать под своей рукой, осталось всего-то полторы тысячи человек. И это от как минимум пятитысячного корпуса, отправленного Карлом IX в Россию. Враг был уже внутри страны, а не на ее границе. Он был в самом сердце Московского царства. И даже там, где остались служивые люди, способные драться, даже там никто не гарантировал простому обывателю защиты. В любой момент могла явиться уже не разбойная эвакта, а организованный отряд поляков или литовцев. достаточно сильный, чтобы разбить местного воеводу и его стрельцов или детей боярских, как это и случилось в Ростове. И вот в какой-то момент люди поняли, что не смогут сами защитить своих близких и свои семьи, что в одиночку не отбиться. И что даже объединившись в одной деревне или городе, они не смогут устоять, пока по стране, Рейдируют крупные ватаги и лесовчиков и прочих литовских людей. Пока в Москве нет государя, да и сама Москва подляхами. Впрочем, трагедия занятия поликами столицы случилась позже. Но добровольцы-крестьяне пошли в войско Скопино-Шуйского еще до созыва ополчений. Однако это уже была народная армия. Армия людей, осознавших, что спасти себя, спасти своих родных и любимых, они смогут только вместе и только с полной и окончательной победой над захватчиками. И повторюсь, это объединение было невозможно без веры русских людей, без стойкости и мировоззрения православных христиан, вдохновленных примером защитников Троице-Сергиевой лавры. Именно благодаря своей вере они так горячо откликнулись на призыв архимандрита Иоасафа, а позже патриарха Гермогена. Именно благодаря ей, казалось бы простое благословление старца Иринарха, вдруг дало ратникам надежду и даже уверенность в победе. Причем речь ведь уже не только о крестьянах, но и служивых людях, о детях боярских и воеводах, и даже князьях. И быть может, нам есть чему поучиться у предков, в свое время сумевших победить врага и преодолеть смуту, когда казалось, что все уже потеряно, когда столица была подляхами, царь полион, а государство уже готово было распасться на части. Наши предки справились с Божьей помощью. Открытым остается вопрос о нас.